От жиролама, будь осторожен. Говоря все это, она подталкивала его к занавесу. Спрятав его, она с удовлетворением посмотрела на свою работу. Камердинера совершенно не было видно. Потом она поспешно села на стул, приняв задумчивый вид. Чезаро вошел в комнату. «Лукреция, дорогая моя!» Он взял ее за руки и нежно поцеловал. На лице его играла улыбка. Вижу, что ты ждала меня и постаралась, чтобы никто не помешал нам. Ты ведь хотел поговорить со мной, Чезара. Вчера вечером разговаривать на улице было небезопасно, сестра. Он подошел к окну и посмотрел на улицу. Гуляние еще продолжается, многие в карнавальных костюмах. Джованни Сфорца пошел прогуляться или Хандрит. сидя у себя и вспоминая свою любимую Нелу Пизара. — Вспоминает о Пизара, — ответила девушка. — Пусть вспоминает, пока может, — мрачно сказал Чизара. Недолго ему осталось вспоминать. Он заслуживает смерти за то, что согласился жениться на моей любимой сестре. — Бедный Джованни, ведь его заставили. — Ты стремишься к свободе, дорогая моя, а я... Самый заботливый брат на свете. И хочу сделать для тебя все, чего ты желаешь. Ты и так делаешь, Чезаре. Когда ты рядом со мной, я счастлива. Чезаре принялся расхаживать по комнате. Отец и я вначале не посвящали тебя в наши планы, потому что ты молодая и нежна. Ты всегда заступалась за самого ничтожного раба, которому угрожало наказание. «Может, — подумали мы, — ты станешь защищать своего мужа. Но мы уверены, что тебе хочется избавиться от него не меньше, чем нам хочется избавить тебя от него». «Что вы собираетесь сделать?» — медленно проговорила Лукреция. «Убрать его. Ты хочешь сказать «убить»?» «Какая тебе разница, как мы это сделаем, милая? Совсем скоро он перестанет тебе докучать». «Когда вы планируете сделать дело?» «В ближайшие дни. Вы пригласите его на банкет или... или случится так, что он встретит разбойника в темном переулке около Тибра?» «У нашего бедняжки-сворца есть друзья», — ответил Чезаре, «Поэтому я думаю, что ему больше подойдет банкет». Чезаре, поговаривает о яде, который вы используете. Конторелла». — Правда, что секрет этого яда известен только отцу и тебе, и что вы можете не просто отравить человека, но и точно высчитать день и час его смерти. — У тебя не глупый брат, Лукреция. Тебе приятно будет услышать, что он готов предоставить твое распоряжение все свое искусство. — Я знаю, что ты готов сделать все на свете, — ответила девушка. Она подошла к окну. «О Чизары, — О, продолжала она, — не так хочется пойти прогуляться. Я мечтаю окунуться в праздничную атмосферу города, как вчера. Давай поедем на Монте-Марио, как прежде, помнишь? Давай поедем прямо сейчас. Он подошел к сестре и положил ей руки на плечи. — Ты хочешь ощутить на своем лице дыхание ветра, — сказал он. — Ты хочешь сказать, что свобода — бесценный дар, который может предложить человеку жизнь. и скоро ты ее получишь. — Как хорошо ты меня понимаешь, — заметила Лукреция. — Пойдем, мне хочется пойти прямо сейчас. Только когда они вышли из дворца, она свободно вздохнула. Она сама удивилась, как умно удалось ей провести разговор и как хорошо она справилась со своей ролью. Каждую минуту она боялась, что брат обнаружит в ее комнате постороннего. Еще ужаснее была неотступная мысль. «Чезаре, мой дорогой и горячо любимый брат, я предаю тебя!» Джералама выпутался из занавеси и поспешил к хозяину. Он едва дышал, умоляя Джованни с форца принять его лично. «Господин», — заикаясь, — выговорил он, — «как только они остались одни. Мадонна Лукреция велела послать за мной». Не знаю почему, может, она хотела что-то передать вам, но в то время, когда я был у нее, приехал Чезаре Борджи, и госпожа спрятала меня, испугавшись его гнева, у себя в комнате за занавесом. Так я узнал, что он и папа планируют вас убить. Глаза Джованни расширились от ужаса. Я так и думал. Сеньор, сейчас не время медлить, мы должны немедленно покинуть Рим. Ты прав. Иди приготовь самых быстрых коней, какие только есть. Мы сейчас едем в Пизары. Только там мы окажемся в безопасности, подальше от моих коварных родственников. Джиралама выполнил распоряжение. И менее чем через полчаса, после того, как Камердинер услышал разговор Лукреции с Чезарой, Сфорца и его слуга галопом мчались прочь из Рима. Сансиста. Папу Чезаро расстроил побег Сфорца. В Риме люди шепотом передавали друг другу новость, что Джованни бежал, опасаясь кинжала или кубка с ядом, который приготовили для него борджи. Пусть не думают, что ему удалось спастись, бушевал Чезаро. Александр сохранял равновешенность. Успокойся, сын мой, сказал он. Единственное, что должно нас волновать, Это то, чтобы вынудить его расстаться с твоей сестрой. Теперь опасно следовать намеченному плану. У нас остался только один законный путь. Мне он не по душе. Как служителю культа, мне он кажется отвратительным. Другой был бы куда более убедительным. Боюсь, Чезаро, что остался лишь развод. «Ничего не поделаешь, тогда нужно поторопиться». Я обещал Лукреции, что она получит свободу и намерен выполнить свое обещание. В таком случае нам придется изучить вопрос. У нас две возможности, насколько я знаю. Во-первых, мы можем заявить, что брак является недействительным, потому что Лукреция связана обещанием с Гаспароди Прочида, и никто ее от него не освобождал. Боюсь, отец это будет очень трудно доказать. Помолвка с Гаспарой была расторгнута, многие обратят на это внимание. Людовика и Асканию прибегнут к помощи своих родственников, если мы выдвинем такую причину. Ты прав, сын мой. Тогда у нас остается одна возможность. Мы потребуем развода на том основании, что Лукреция так и не стала настоящей женой Джованни. Но ведь это не так. Мой дорогой, кто об этом знает? Разве у них есть ребенок, который мог бы служить доказательством этому? Это бесплодный брак, отец, но они были мужем и женой, разве не так? Кто может поклясться в этом? Сфорца. Он не захочет, чтобы его перед всем миром объявили импотентом. Но Лукреция скажет то, что мы ей велим. Сфорца станет протестовать, а мы еще энергичнее. Мы одинаково убедительно станем протестовать. Это и есть решение вопроса. В самом деле, отец, ты просто гений. Благодарю тебя, сын мой. Теперь ты начинаешь понимать, что я знаю, как приносить пользу своей семье и как сделать своих детей счастливыми. Ты много сделал для Джованни, — ответил Чезару Угрюмо, — а сейчас я вижу, как ты хлопочешь о Лукреции. Александр дружески похлопал сына по плечу. Пошли за нашей дорогой девочкой, произнес он, пусть порадуется тому, что мы готовим ей. Пришла Лукреция. Она была хвачена страхом, но, подрастая, постигая искусство лицемерия, которым с таким совершенством владели они, сумела скрыть свои подлинные чувства от их пытливых глаз. Дорогая моя, — начал папа, обнимая дочь. — Мы с Чезаро не могли устоять перед соблазном пригласить тебя сюда. У нас для тебя есть важная новость. Скоро ты получишь полную свободу. — Каким образом, отец? — Мы устроим развод. Нам он не по душе, но бывает так, что нужно смириться. — Итак, мы прибегнем к нему, чтобы освободить тебя от Джованни Сфорца. Девушка почувствовала огромное облегчение. Значит, они отказались от своих планов и не убьют его. Она спасла его. Мужчины заметили, что она вздохнула с облегчением и улыбнулись друг другу.